Верка. Гурьяна выписали из больницы. Верка делала ему перевязки. Чувства вины она почему-то не испытывала, хотя объявила Крутову, что все закончено. Он подчинился. «Твоя воля!» — и добавил. «Зря ты так!» — и положил трубку. Больше не позвонил ни разу. Верка умоляла Вовку закончить со всем этим. Он смотрел на нее и крутил пальцем у виска. Кричал, что она ничего не понимает. Кто продолжит ратное дело? Выскочить оттуда не получится никогда, так что живи и радуйся, денег море. Хочешь, за границу жить отправлю, в Европу или на теплые моря. Хочешь, живи за городом, в лесу, дом в три этажа, пять сортиров, повар и прислуга. Верка мотала головой и умоляла, умоляла. А потом взорвали Вовкину БМВ-ху прямо у дома. Его самого в машине не было, погиб водитель, пацан двадцати трех лет. Еще одна могила прибавилась на Аллее Славы на Востряковском. Там справа и слева уже лежали Вовкины подельники, братва. На памятники денег не жалели, на цветы тоже. Целая улица молодых ребят, целая улица монументов из черного мрамора, длинная, страшная улица борцов за родное дело, друзей ее мужа. После взрыва машины Вовка отправил Верку с дочкой в Германию. Снял квартиру в хорошем районе, обошел все комнаты, бросил на стол пачку денег и сказал «Обживайся, приеду как только смогу». И улетел тем же вечером. Верка уложила личку спать и села на кухне. Свет не включила, сидела и тихо подвывала, раскачиваясь на стуле. «Господи, как жить? Объясни, пожалуйста, объясни». И за что мне все это, за какие такие грехи?» Во сне захныкала дочка. «Завтра наступит утро. Надо будет накормить Личку завтраком, убрать в квартире, сходить в магазин и сварить обед. Завтра надо будет жить. Только как?» «Разберемся», — сказала вслух Верка. «Разве есть другой выход?»